Глава 15. Белый фургон монотонно катил вперед еще час, преодолев за это время около шестидесяти миль. Часы у Ричера в голове отсчитали от одиннадцати до двенадцати часов дня. Он начал ощущать первые признаки беспокойства. Прошли уже сутки, двадцать четыре часа. Завершилась первая фаза, началась вторая. И пока никакого прогресса. К тому же становилось неуютно. Воздух в закрытом кузове накалился. Ричер и Холли лежали на горячих матрасах, темные волосы Холли, рассыпавшиеся веером, были влажными от пота, с левого бока они падали Ричеру на голое плечо. «Это потому, что я женщина?» — спросила она. «Или потому, что моложе?» «Или то и другое?» «Что потому?» — устало спросил Ричард. «Ты полагаешь, что должен заботиться обо мне?» — продолжила Холли. «Ты беспокоишься обо мне, потому что я молода и потому, что я женщина? Ты считаешь...» что я нуждаюсь в помощи более опытного мужчины ричард зашевелился на самом деле у него не было никакого желания двигаться ему было неудобно но он был доволен тем что имел в особенности ему было приятно ощущать прикосновение волос холли к плечу в жизни всегда так во всем можно найти светлые стороны итак настаивала холли твой пол тут ни при чем холли ответил ричард и возраст тоже «Но помощь тебе нужна, ты согласна?» «Я молодая женщина, а ты многоопытный мужчина. Следовательно, ты и есть тот, кто будет помогать, а не наоборот, правильно?» Ричард помотал головой, не отрывая ее от матраса. «Твой пол тут ни при чем», — повторил Ричард. «И возраст тоже. Я хочу тебе помочь только потому, что ты нуждаешься в помощи, а я могу ее оказать». «Ты рискуешь по-глупому», — настаивала Холли. Провоцируешь похитителей, настраиваешь их против нас. Пойми же, так ты ничего не добьешься. Нас обоих прикончат». «Чушь», — возразил Ричард, — «эти ублюдки должны видеть в нас людей, а не груз». «Кто это сказал?» — резко произнесла Холли. «С чего это ты вдруг стал крупным специалистом?» Он пожал плечами. «Позволь задать тебе один вопрос. Если бы ты была на моем месте, ты бы бросила меня одного в коровнике?» Холли задумалась. «Разумеется, бросила бы». Ричард улыбнулся. Возможно, Холли говорила правду. За это он проникся к ней симпатией. «Ну хорошо. Когда ты в следующий раз прикажешь мне уйти, я исчезну. Без возражений». Холли молчала довольно долго. «Ладно, — наконец сказала она, — если ты действительно хочешь мне помочь, ты поступишь именно так». Ричард передвинулся на полдюйма ближе к ней. «Для тебя это может кончиться очень плохо. Если я сбегу, ублюдки могут запаниковать и смыться, предварительно прикончив тебя». «И все же я рискну», — упрямо заявила Холли. «За это мне и платят». «Но кто нас похитил?» — спросил Ричард. «И что этим людям нужно?» «Понятия не имею». Холли ответила слишком быстро. Ричард понял, что она догадывается. «Им ведь нужна ты, правильно?» – продолжил он. «Или ты лично, или им был нужен любой агент ФБР, а ты просто подвернулась под руку. Сколько в бюро агентов?» «В ФБР 25 тысяч сотрудников», – сказала Холли. «Из них 10 тысяч агенты». «Хорошо, значит, похитителям нужна именно ты. Один на 10 тысяч – вероятность случайного совпадения слишком мала». Холли отвела взгляд. Ричард вопросительно посмотрел на нее. «Холли? Почему выбрали именно тебя?» «Не знаю», — ответила она. «Слишком быстро». Ричард снова посмотрел на нее. Голос Холли звучал уверенно, но в нем присутствовал какой-то вызов. «Я ничего не знаю», — повторила она. «Могу только предположить, что меня по ошибке приняли за кого-то другого». Ричард рассмеялся и повернулся к ней, коснувшись щекой ее волос. «Ты шутишь, Холли Джонсон? Такую женщину, как ты, ни с кем спутать невозможно» и за тобой следили на протяжении трех недель. Времени достаточно, чтобы хорошо познакомиться». Усмехнувшись, Холли отвернулась и уставилась на металлическую крышу. «Увидев один раз, не забудешь никогда, так? Эх, если бы». «Ты в этом сомневаешься?» — сказал Ричард. «Ты самая красивая женщина из всех, кого я видел на этой неделе». «Спасибо, Ричард. Сегодня вторник. Ты впервые увидел меня в понедельник» так что это весьма сомнительный комплимент. Но ты поняла мою мысль. Холли уселась на полу, согнувшись в пояснице, как гимнастка, и обеими руками передвинула в сторону больную ногу, опустилась на матрас, опираясь на локоть, закинула волосы за ухо и посмотрела на Ричера. «Я никак не могу в тебе разобраться». Ричард спокойно выдержал ее взгляд. «Если у тебя есть какие-то вопросы, задавай их». Я обеими руками за свободу информации. Хорошо, вот первый вопрос. Кто ты такой, черт побери? Он улыбнулся. Джек Ричер, без среднего имени, возраст 37 лет и 8 месяцев, не женат, работаю в вышибалой в клубе в Чикаго. Неправда. Неправда, повторил он. Какая именно часть? Имя, возраст, семейное положение или род занятий? «Род занятий, ты не вышибала из клуба». «Вот как? А кто же я?» «Ты военный», — уверенно заявила Холли. «Ты служишь в армии». «Да?» «Это очевидно. Мой отец военный. Всю свою жизнь я провела на военных базах. До тех пор, пока мне не исполнилось восемнадцать, я видела вокруг себя одних военных. Я знаю, как они выглядят. Знаю, как они себя ведут. Я догадывалась, что ты служишь в армии, а когда ты снял рубашку, я убедилась наверняка». Ричер усмехнулся. «Почему? Это очень грубый поступок, выдающий настоящего солдафона?» Холли улыбнулась, покачала головой, разметав волосы. Согнутым пальцем заправила их обратно за ухо. «Шрам у тебя на животе. Швы наложены ужасно. Это работа полевого госпиталя. Вся операция заняла не больше полутора минут. Если бы такие швы наложил гражданский хирург, На него сразу же подали бы в суд за профессиональную некомпетентность. Ричард провел пальцем по затянувшейся ране. Швы напоминали схему железнодорожных путей оживленной станции. У того парня было очень много работы. На мой взгляд, получилось весьма неплохо, принимая в расчет обстоятельства. Это было в Бейруте. Моя рана по серьезности шла в самом конце списка. Я лишь медленно истекал кровью. «Значит, я права?» — сказала Холли. «Ты военный?» Ричард усмехнулся. «Я вышибала в клубе, как я уже говорил. Заведение в Саутсайде, там исполняют блюз. Тебе следует как-нибудь заглянуть в него. Он гораздо лучше, чем те места, куда водят туристов». Холли перевела взгляд с огромного шрама на лицо и поджала губы. Ричард кивнул, уступая. «Я действительно служил в армии, но уволился 14 месяцев назад». «В каких частях?» «Военная полиция». Холли насмешливо покачала головой. «Худший из худших. Вас никто не любит. Можешь мне не рассказывать». «Это многое объясняет», — согласилась Холли. «Вы проходите специальную подготовку. Так что ты действительно знаешь, что к чему. Черт побери, ты должен был сразу же выложить все на чистоту. А теперь мне, наверное, нужно извиниться перед тобой за свои слова». Ричард ничего не ответил. «В каких краях ты служил?» Мне пришлось поколесить по всему свету. Европа, Дальний Восток, Ближний Восток. Проще сказать, где я не побывал. Звание? Майор. Медали? Ричард пожал плечами. Пара десятков, самых разных. Ты же должна это знать. Разумеется, медали армейских компаний, плюс серебряная звезда, две бронзовые, пурпурное сердце за Бейрут, медали за участие в операциях в Панаме и на Гренаде, «Защит в пустыне и бурю в пустыне». «Серебряная звезда?» спросила Холли. «За что?» «За Бейрут». «Вытащил кое-кого из бункера». «И был при этом ранен?» «Вот как ты получил шрам и пурпурное сердце». «Я уже был ранен до того, как попал в бункер. Наверное, именно это произвело впечатление на начальство». «Значит, ты герой?» «Вовсе нет», со смешком ответил Ричард. Я ничего не чувствовал, ни о чем не думал. Я не оправился от шока, лишь через какое-то время я понял, что меня зацепило. Если б я это знал, то свалился бы без чувств. Из этого живота вывалились внутренности. Выглядели они ужасно. Ярко-розовые, мясистые. Холли помолчала. Фургон катил вперед, проехал еще двадцать миль. На север, на запад или на юг. Вероятно. «Сколько лет ты прослужил в армии?» Всю свою жизнь. Мой старик служил в морской пехоте, его тоже побросало по всему свету. Он женился на француженке в Корее. Я родился в Берлине. До девяти лет ни разу не был в Штатах. А едва попав в них, сразу же отправился на Филиппины. Наша семья кружила по всему миру. Дольше всего на одном месте, четыре года, я пробыл, когда учился в Академии Уэст-Пойнт. Затем я пришел в армию, и все началось сначала. Теперь уже я сам кружил по всему миру. Где сейчас, твои родные? Спросила Холли. Умерли. Старик умер, когда, кажется, 10 лет назад, два года спустя, умерла мать, я похоронил вместе с ней серебряную звезду. На самом деле, это она заслужила ее. Она не уставала повторять: Делай то, что должен делать, по миллиону раз в день с сильным французским акцентом. Братья и сестры,. У меня был брат, он умер в прошлом году. Насколько мне известно, я последний Ричард на земле. Когда ты уволился? В апреле прошлого года. Четырнадцать месяцев назад. Почему? Ричард пожал плечами. Наверное, просто потерял интерес. Началось сокращение расходов на оборону. Армия стала слишком большой, и мне показалось, что раз не нужна большая и хорошая армия, я тоже не нужен». Мне не хотелось быть частью чего-то маленького и второсортного. Поэтому я уволился. «Ну как, ты считаешь меня заносчивым дураком?» Холли рассмеялась. «И ты стал вышибалой? Подумать только. Из майора, награжденного боевыми медалями, в вышибалы. По-моему, это полная деградация». «Все совсем не так. Я вовсе не собирался становиться вышибалой, то есть превращать эту работу в дело всей жизни». «Это лишь временное. В Чикаго я попал только в пятницу и намеревался уехать где-нибудь в среду. Хотел отправиться, например, в Висконсин. Кажется, в это время года там очень неплохо». «С пятницы по среду?» – удивилась Холли. «Ты такой неусидчивый?» «Наверное, на протяжении 36 лет я всегда делал то, что мне приказывали другие. Вел строгую порядочную жизнь и сейчас, наверное, восстал против нее». Мне нравится переезжать с места на место тогда, когда я этого хочу. Что-то вроде наркотика. Уволившись из армии, я однажды провел на одном месте 10 дней. Самый большой срок. Это было прошлой осенью в Джорджии. 10 дней за 14 месяцев. Все остальное время я практически непрерывно находился в движении. Зарабатывая на жизнь, вышибалой в ночных клубах? Спросила Холли. «Этот случай вообще из ряда вон выходящий. Большую часть времени я вообще не работаю, а живу на сбережения. Но я приехал в Чикаго вместе с одним певцом, дальше одно за другим, и мне предложили поработать в клубе, куда направлялся этот парень». «А чем ты занимаешься, когда не работаешь?» «Смотрю по сторонам. Не забывай, что я 37-летний американец, но почти не бывал в Америке. Ты поднималась на смотровую площадку небоскреба Empire Стейт Билдинг? Разумеется. А я не поднимался, признался Ричард. До прошлого года. Ты была в музеях Вашингтона? Естественно. А я не был. До прошлого года. И все такое. Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Новый Орлеан, гора Рашмор, пролив Золотые Ворота, Ниагарский водопад. Я веду себя как турист. Наверстываю упущенное. А у меня все наоборот, сказала Холли. Я люблю путешествовать за границей. Я уже достаточно насмотрелся за границей, откликнулся Ричард. На всех шести континентах. И пока что мне хочется оставаться здесь. Я повидала все Штаты. В свое время мой отец поездил по всему свету, но мы жили здесь, если не считать двух поездок в Германию. Ричард вспомнил время, которое провел в Германии сам, сначала в детстве, затем, будучи взрослым человеком всего несколько лет». «И именно в Европе ты полюбила европейский футбол?» «Верно. Там его все любят. Однажды нам пришлось остановиться рядом с Мюнхеном. Я тогда была еще маленькой, лет 11. Моему отцу дали билеты на важный матч в Роттердаме. Это в Голландии. Финал Европейского кубка. Мюнхенская Бавария против одной английской команды. Астон Вилла. Слышала такой?» «Из Бирмингема», — кивнул Ричард. «Одно время я был расквартирован в Оксфорде. Это в часе езды». «Я почему-то возненавидела немцев», — продолжила Холли. «Такие заносчивые, такие наглые, уверенные, что учинят англичанам полный разгром. Я не хотела идти на стадион и быть свидетелем этого, но мне пришлось. Этого требовал протокол НАТО. Если бы я не пошла, разразился бы большой скандал. Поэтому мы пошли всей семьей». И англичане разделали немцев. Немцы были в ярости. Я была в восторге. А ребята из Виллы играли просто классно. Вот тогда я и влюбилась в футбол. И люблю его до сих пор. Ричару тоже нравился европейский футбол. Однако он привыкал к нему постепенно, с раннего детства. Игра, на первый взгляд, очень незатейливая, но на самом деле техничная и увлекательная, полная скрытых сюрпризов. Ричард мог понять, как маленькая девочка много лет назад заразилась в Европе футболом. Стадион в Роттердаме, заполненный ликующей толпой, яркие огни прожекторов, девочка начинала следить за игрой с неохотой, но вскоре ее зачаровали движение белого мяча по зеленому газону. К концу матча она окончательно влюбилась в эту игру и сохранила любовь до сих пор. И все же в словах Холли Ричард услышал тревожный звонок. Как мог отказ одиннадцатилетней дочери американского военного присутствовать на матче, стать причиной конфликта в руководстве НАТО? Но, кажется, Холли сказала именно так. «Кто твой отец?» — спросил Ричард. «Судя по твоим словам, он был какой-то большой шишкой». Холли ничего не ответила. Ричард долго смотрел на нее. У него в голове зазвонил еще один тревожный звонок. «Холли, черт побери, кто твой отец?» Ее лицо стало каменным. Молчание. «Кто Холли?» – настойчиво повторил Ричард. Она отвернулась, заговорила, обращаясь к стальному борту фургона. Ее голос потонул в шуме дороги, но в нем прозвучал вызов. «Генерал Джонсон», – чуть слышно произнесла Холли. «В то время он был главнокомандующим вооруженными силами НАТО в Европе. Ты его знаешь?» Потрясенный Ричард молча смотрел на нее. «Генерал Джонсон. Холли Джонсон». Отец и дочь. «Я с ним встречался, наконец», — сказал он. «Но ведь дело не в этом». Холли яростно сверкнула глазами. «А в чем? В чем, черт побери?» «Это и есть причина. Твой отец самый высокопоставленный военный в Америке, так? Вот почему тебя похитили, Холли. Этим ребятам нужна не Холли Джонсон, агент ФБР. Бюро вообще оказалось замешано случайно. Им нужна дочь генерала Джонсона». Повернувшись, Холли посмотрела на него так, словно он дал ей пощечину. «Но почему? Но почему, черт возьми, все считают, что все происходящее со мной как-то связано с отцом?»